Глава 13 Попутный транспорт до дома я нашла себе в виде повозки, в которую был запряжен осел. Его хозяин, простоватый старичок с изрядно поредевшими зубами и в соломенной шляпе, довольно покивал, когда я ссыпала ему в ладонь горсть монет и без тени стеснения радостно блеснул голыми дёснами. Дома ни одна из сестер даже не полюбопытствовала, где Дон Крестобль провёл ночь — Еще одно из преимуществ образа мужчины. Лоран с Анхеликой играли в гостиной в карты. Каталина сидела в сторонке с книгой. Не желаете ли присоединиться к нам, дон Кристоболь? Сразу спросила Анхелика. Нам для куаренты не хватает четвертого игрока. Бедняжке Каталине никогда не удается с нами поиграть. Каталина оторвалась от книжки и с ожиданием посмотрела на меня. Конечно же хочу, ответила я низким голосом. Вот только я не умею в нее играть. Ой, там все очень просто, не правда ли, Шер? Лоран мой выучился в пять минут. Тот утвердительно кивнул. Четвером мы расселись вокруг стола, и Анхелика стала объяснять мне правила куаренты. Суть игры весьма проста. Побеждает та пара игроков, что первый наберет 40 очков. Отсюда собственное ее название. Темп нашей игры оказался очень быстрым, и она пестрила местными разговорными обозначениями. Я слышала, что это самая популярная в Эквадоре игра, однако Лоран попытался меня уверить, что здешние аристократы считают Куаренту развлечением для простолюдинов и пьяниц. Так непривычно было играть в карты среди бела дня. Обычно я с самого утра крутилась и вертелась в кафе, готовила для клиентов шоколад, следила, чтобы все столики были прибраны как надо, принимала товар, расплачивалась с поставщиками. Крестобль нередко говорил мне, что я слишком уж много работаю. «Давай, по крайней мере, будем отдыхать по выходным», — предлагал он. Но я вечно возражала, что для нашего бизнеса это самые лучшие дни. Кроме того, меня всякий раз тяготила перспектива вернуться в нашу пустую квартиру, лишенную детского смеха и разбросанных по гостиной игрушек. Насколько отличались от меня мои здешние сестры! Эта неторопливая жизнь в сплошной праздности и роскоши, похоже, всецело их устраивала — И так просто со всем этим расстаться они наверняка были не готовы. После того, как мы отыграли целый час, Анхелика с Лораном оказались безоговорочными победителями. Каталина извинилась и ушла к себе, а Лоран изъявил желание пойти прогуляться. Я осталась сидеть, наблюдая, как Анхелика складывает в колоду карты. Могла ли она быть тем человеком, что подделал подпись на чеке? Или ее муж? Как понять, что он умеет на сердце у другого человека и на что этот человек вообще способен? Разве что попытаться узнать его поближе? Вам доводилось путешествовать, Донья Анхелика? Мне? Она даже фыркнула от такого вопроса. Ну, я несколько раз бывала в Гуая Киле, еще ездила в Кита на свадьбу, но тогда я была еще ребенком. А за пределы страны? Ой, нет, ни разу. Я была искренне потрясена тем, что человек, внешне настолько во всем искушенный, настолько удовлетворенный собой и своим существованием, всю жизнь провел считай запертым в этой асьенде. «Впрочем, я всегда мечтала побывать во Франции», — добавила Анхелика. «Я тоже». «А вы что, там не были? Это же совсем рядом с Испанией». Я лишь пожала плечами. «Как же так, Дон Крестобль, а я сочла вас за человека многоопытного. Кто знает, быть может, я окажусь там даже раньше вас?» — подмигнула она. «Непременно». Ответила я. «Такая женщина, как вы, не должна на всю жизнь застрять в каком-то маленьком городке». Перестав тасовать карты, Анхелика поглядела на меня с таким выражением, будто я вдруг заговорила с ней на какой-то тарабарщине. С Мартином мы встретились у ферментационного амбара, Мне страшно было вновь забираться на пачу, однако это была единственная свободная в этот час лошадь. Так что мне, хочешь не хочешь, пришлось преодолеть свой страх. Если я собиралась за один день объехать всю плантацию, то уж никак не могла позволить этой своей нравной кобыле мне помешать. То, что она снова меня не скинула, явилось небольшим, но достижением. И все же наш поединок характеров несколько удлинил мою поездку. Увидев меня, Мартин широко улыбнулся. Удивительно, как порой улыбка меняет лицо человека. Как загораются его глаза. Мартин был почти неузнаваем. «О, я вижу, вы в конце концов сумели подружиться!» Схватив поводье пачи, Мартин ее остановил. «Вот уж не ожидал, что вы так скоро снова на нее сядете!» «Вы плохо меня знаете, Дон Мартин!» Голос у меня прозвучал мрачнее, нежели мне хотелось. Я спешилась, соскочив с лошади, пожалуй, даже слишком резко. Трава в этом месте оказалась такой высокой, что доходила мне до колен. И к тому же мокрой. Я и не знала, что ночью прошел дождь. «Вы как раз вовремя, Дон Крестобль. Пойдемте. Амбар был весь заполнен деревянными ящиками, установленными на бетонные опоры и снабженными с двух сторон рядом небольших отверстий. Ящики располагались в три яруса. Вдвоем мы забрались к верхнему, и Мартин показал мне, что внутри. Вот здесь зерна начинают ферментироваться. Обычно мы выкапывали в земле ямки и помещали зерна туда. Но Дону Арманду где-то объяснили, что этот способ наиболее удачный. При нем бобы ферментируются более равномерно. Бобы в ящике были накрыты огромными банановыми листьями. Мартин приподнял один из них, показав мне лежавшую под ними массу. Пока что белую, как внутренняя плоть кокоса. От содержимого ящика исходил неназойливый алкогольный дух. «Листья удерживают в зернах тепло, и какао лучше ферментируется. Здесь бобы лежат пару дней, после чего мы отправляем их в другие ящики», — указал он на второй ярус. Не удержавшись, я запустила руку в ящик. Зерна были теплыми и склизкими. «Попробуйте», — предложил Мартин. Мокрыми и липкими пальцами я вытащила один какао-боб и попробовала на вкус. «Ну как?» — спросил он. «Ничего похожего на шоколад», — изумленно ответила я. Вкус был горьким и приторным одновременно. Единственное, что напрашивалось в сравнение, — это сильно переслащённый лимон. «Ну, мне трудно судить», — обмолвился он. Прежде я и не замечала, как красиво завиваются к бровям его длинные ресницы. «О, святая дева, покровительница королей Дон Мартин!» С чувством воскликнула я. «Просто немыслимо, что вы, имея в своем распоряжении все эти плоды, даже не знаете вкуса шоколада. Вам обязательно надо когда-нибудь его попробовать». Примечание. Надо заметить, лишённая всякой религиозности героиня, будучи родом из Севильи, использует для патетического воскрецания одно из известнейших в её городе названий — площадь святой покровительницы королей, центральная площадь Севильи, она же — Королевская площадь. Конец примечания. «Я даже не представляю, как его готовят», — хмыкнул он. И вот тут я дала себе обещание — Если этот человек никак не причастен к гибели Крестоболя, я непременно приготовлю для него лучший шоколад, что он когда-либо сможет отведать в своей жизни. В ящиках второго ряда какао-бобов оказалось куда больше. На этой стадии они становились темнее, приобретая насыщенный фиолетовый оттенок. Пошевелив рукой зерна, Мартин зачерпнул горсть, чтобы показать мне поближе — «А что будет, если они не пройдут ферментацию?» — полюбопытствовала я. «Тогда они станут горькими. Процесс ферментации, избавляя зерна от излишней кислотности, придает какао его характерный аромат и концентрирует вкус». Так мне во всяком случае объясняли. Я подхватила пригоршню какао-бобов и вдохнула их запах. После того, как они два дня побудут в этих ящиках, их перекладывают в следующие, показал он на нижний ряд, на один день. То есть на ферментацию уходит пять дней. Верно. А потом мы их переправляем в сушильню. А можно пойти посмотреть? Я старалась голосом не выдать свое нетерпение. Я же пыталась уверить семейство, что не питаю никакого интереса к их плантации. Но вряд ли мне удалось скрыть радостное возбуждение. Кинув на меня довольно странный взгляд, Мартин все таки повел меня к сооружению, стоявшему в нескольких метрах от амбара. «И как вам, Донья Кармела, а?» — спросил он. «Я и представить не мог, что вам по вкусу такие пышечки». Я с досадой вздохнула. Только я начала забывать вчерашний щекотливый инцидент, как он снова о нем заговорил. О, нет. В ботинках Крестоболя я ощутила влажную грязь. Или это вообще был лошадиный навоз? Я попыталась было ступать по более сухим участкам дорожки, чтобы не перепачкаться еще сильней, но что-то меня вдруг остановило. Мартин вглядывался в меня так, будто у меня по лицу бегали пауки. Но, разумеется. Мужчин обычно не волнует, что их обувь промокнет или облипнет грязью. Мне требовалось ступать более уверенно, с достоинством. Как бы не противно было погружать ботинки в эту расчавканную жижу. Так я и двинулась дальше». От дорожки доносились громкие и хлюпающие звуки, как будто земля норовила меня поглотить. «Дон Мартин, а долго вы проработали у моего... тестя?» «Семь лет». «Вполне достаточно, чтобы как следует изучить подпись». «Впрочем, знал я его почти всю мою жизнь». Он поднял с земли палочку и разломил пополам. То есть вы тоже из дешних мест. Можно сказать и так. А ваша семья? Есть у вас тут кто-нибудь? Мартин между тем уже вошел в сушильню. Сарай был сделан из тростника, и внутри оказалось очень светло. В крыше имелись большие световые люки. Весь пол там был засыпан какао-бобами, которые теперь приобрели так хорошо знакомый мне густо-коричневый цвет. Когда погода солнечная, то бобы сушатся три-четыре дня. Если же холодно, то немного дольше. Он с граблями прошелся по сараю взад вперед, хорошенько от одного угла к другому поворошив зерна. «Быть может, чтобы Мартин разговорить, стоит угостить его выпивкой», — мелькнуло у меня в голове. Я тоже ступила под сень сушильни, вдохнула аромат зерен и от их запаха мне сделалось нехорошо. Он сразу всколыхнул во мне воспоминания, вернув меня мысленно на корабль. Именно так пахло от злодея, убившего Крестоболя. Я схватилась за деревянную стойку. «С вами всё хорошо?» — спросил Мартин. «Да, конечно. Мне просто вспомнился тот дом, что мы давеча видели». Тот, что сгорел в пожаре. Вы говорили, что сын у них выжил. Он что, работал здесь? Да. А что? Почему он вас так интересует? Я немного поколебалась с ответом. Видите ли, на корабле, на который мы сели на Кубе, я видел мужчину с такими же шрамами от ожогов, как вы упоминали. Я проследила за его реакцией на мои слова. У Мартина напрягся подбородок. Не он ли все таки послал ко мне убийцу? «Должно быть, это совпадение», — молвил он. «Почему? Этот человек что, по-прежнему здесь?» «Нет, он уехал некоторое время назад, но ему было не на что ехать на Кубу, и к тому же незачем». «Незачем? Ха! Чтобы убить человека!» «Вот зачем». «А почему он вообще уволился с плантации?» — спросила я. «Не знаю. После случившегося они с матерью перебрались жить в Винсес. Мы с тех пор с ним редко виделись». «А его мать все так же там живет? «Думаю, да», — пожал плечами Мартин. Мне ужасно хотелось узнать их имена, но спроси я о том у Мартина, это выглядело бы весьма подозрительно. Раздавшийся снаружи топот копыт возвестил о чьём-то приезде. Я выглянула из сушильни наружу. Прямо напротив выхода из сарая остановился всадник в белой пиджачной паре и широкой соломенной шляпе. Мартин за спиной у меня простонал. Человек, сидевший на соловой лошади, хлопнул в ладоши. Примечание. Соловая масть или паламина характеризуется золотисто желтым окрасом туловища и белыми гривой и хвостом. Конец примечания. «Мартин Сабатер, а ну, выходи, чтоб я тебя видел!» «Какого дьявола тебе от меня надо?» С десяток рабочих собрались вокруг посмотреть, что будет дальше. Всадник потряс листком бумаги. «Это что, Донья Анхелика решила со мною судиться? Наслушалась глупостей от своего папаши?» «Я к этому не имею никакого отношения, Дель Рио. Обсуди это с ней». «Так я и поверил, что ты тут ни при чем. Ты управляешь этой чёртовой плантацией». Донья Анхелике не нужно ничьих указаний. Она делает то, что сама считает нужным. Уж тебе-то это известно лучше, чем кому другому. Уж помолчал бы Сабатер. Со вздернутым подбородком и коротко подстриженными усиками, этот господин выглядел весьма самонадеянно. Если тебе мне нечего ответить, то буду говорить с ней лично. Он, натянул поводья и, развернув своего поламина, умчался. «Да чтоб тебя!» Мартин устремился туда, где стоял его Мерин, и молниеносным движением взлетел ему на спину. «Будь у меня хоть доля его умения общаться с лошадьми, я бы, разумеется, последовала за ним, порядком заинтригованная этой перепалкой с незнакомцем. Но мне вовсе не хотелось свернуть себе сегодня шею». Вместо этого я неспешно побрела к паче, стараясь обходить кучки навоза и лужи от вчерашнего дождя. Навстречу мне попался работник, толкающий впереди себя тележку. Тот самый мужичок, похожий на пещерного человека, что вчера вытряхивал из плодов какао зерна. На плантации его называли «Дон Пеппи». Вытащив из кармана несколько монет, я протянула их работнику. «А кто такой тот человек на лошади?» Мужик почесал бороду, поглядел на монеты. «Фернандо Дель Рио, хозяин соседнего имения». «Похоже, они не очень-то ладят с Доном Мартином». «Ох, не то слово. Они друг друга ненавидят». «Да здесь, скажу я, никто не любит Дона Фернандо. Хозяева вечно лаются из-за клочка земли у ручья». «А, так вот, значит, насчет чего их тяжба». Дон Пепе пожал плечами и покатил тележку дальше. «Погоди-ка!» — остановила я его опять. «А как звали того, кто жил с семьёй в том доме, что сгорел в прошлом году Бригадир это? Я кивнула. Мужик сдвинул назад шляпу и стал чесать уже редеющую макушку. Тяжело вздохнув, я достала еще несколько монет и дала ему. Его звали Педро Дуарте. А как зовут его сына? Франко. Итак, Франко Дуарте. Это имя мне не показалось знакомым. А мать? Донья Солидат. Она известная всему городу Ведунья. Любого в Винсосе спроси, и тебе скажут, как ее найти. И еще кое-что. Работник снова зыркнул на меня алчным взглядом. А отчего их дом сгорел? Я положила еще немного денег на его мозолистую ладонь. Отчего? Никто не знает. Но одно, несомненно, что это было не случайно. Он снова взялся за тележку. «Подожди, а почему ты так говоришь? Как ты можешь это знать?» Дон Пепе хотел было что-то мне сказать, но тут поблизости от нас остановился другой работник. «Хорошего дня вам, сеньор», — сказал мой информатор и торопливо двинулся прочь. Ночью я проснулась от легкого щекотания по лицу. Не открывая глаз, я потёрла пальцами лоб и тут же почувствовала рукой что-то прохладное и гладкое. Смахнув это в сторону, я поскорее зажгла на тумбочке газовую лампу. «Матерь Божья! У меня на подушке была змея! Самая настоящая, длинная, извивающаяся, С черными, красными и белыми полосками. И она только что касалась моего лица, я закрыла ладонями рот, приглушая невольный вопль, и соскочила с кровати. Как эта тварь вообще могла залезть ко мне в комнату и тем более подобраться к моему лицу? Или ее кто-то сюда принес? Но как, если я на ночь запираю дверь? если только змею не принесли сюда заранее, а я заметила ее только сейчас. Наверное, у меня уже развелась паранойя. Окно у меня оставалось на ночь открытым, а змей в этих краях полным-полно. К тому же, если уж кому-то приспичило меня убить, они могли бы придумать более действенный способ. Стоило мне об этом подумать, как змея резко высунула в мою сторону язык как будто намеревалась стрельнуть в меня ядом. Задрожав от ужаса, я бросилась к двери. Возможно, это было и совпадение, но что может быть лучше, нежели избавиться от меня, спровоцировав несчастный случай со змеей? Ведь никто и не подумает, что это было сделано специально. Я больше не могла тут оставаться ни минуты. Подскочив к зеркалу, я прицепила накладные усы и бородку, надела очки и домашний костюм Крестоболя и выскочила из комнаты. Кто-то направлялся в мою сторону по коридору. Я схватилась за дверную ручку. У идущего была в руке свеча. «Дон Крестоболь? Что вы здесь делаете? Что-нибудь случилось?» «Хулия!» Я заставила себя не закричать. Мужчина не стал бы себя так вести. Вместо этого я отпустила дверную ручку и поправила на домашней куртке воротничок. «У меня там в спальне змея», — как можно спокойнее сообщила я. «Змея? О, святая дева! Очень сочувствую, Дон крестоболь но здесь такое частенько бывает, особенно когда ночи становятся прохладнее, как вот сегодня». «Она называет это прохладнее?» «Позвольте...» И она зашла в комнату. Пару минут спустя Хулия вышла в коридор, держа в руке змею. «Хорошо, что вы сами не стали ее трогать», — сказала служанка. «Эти змеи очень ядовиты, и они обычно нападают, когда чувствуют в жертве страх. Но я уже всю жизнь живу с ними рядом, так что совсем их не боюсь». И она невозмутимо прошла мимо меня так, будто несла перед собою поднос чаем, а вовсе не живую змею. «Доброй вам ночи, Дон Крестобаль», — обронила она напоследок. На долгое мгновение я застыла в коридоре, приложив ладонь к груди. Если кому-то хотелось убедить меня отсюда уехать, то он определенно был на верном пути.